Авилова Лидия Алексеевна на хуторе. Солнце опустилось за высокие тополи, и в то время, как горячие лучи его еще обдавали поверхность пруда и ту часть дома, которая была обращена к нему, на противоположной стороне, по широкому двору ложились длинные тени, протягивались и захватывали все больше и больше пространства. Тень ползла по траве, Приближаясь к конюшне избиралась взбиралась вверх по белому столбу гигантских шагов, на широком балконе под ветвями двух густых цветущих лип, которые стояли по сторонам, как два чудовищных букета, был накрыт чайный стол, кипел самовар, и казалось, что и ему было прохладно после длинного дня удушливой палящей жары. «Дети!» Кричал в саду женский голос «К чаю!». Калитка садовой изгороди слабо стукнула, и на ступени балкона поднялась женщина лет за пятьдесят в широкой ситцевой блузе с головой, покрытой белым батистовым платком. Платочек она сейчас же сняла и стала махать им себе в лицо. Из боковой двери балкона, шлепая босыми ногами по некрашенным доскам, вышла девочка-подросток, и принесла большой кувшин холодного молока. «Алещи купаются?» – весело спросила она, – самовар бы не заглух. – Нет, теперь скоро, – сказала барыня, – ничего не слыхать про Семёна-то. – Ничего, – сказала девочка, – лежит. Не приходил с себя, а кто его знает, молчит. Девочка засмеялась, а когда он говорил-то, отроду не мой. – Петр при нем, спросила барыня, – он ему как, сродни, что ли? Какой сродни, земляк из одной деревни, сидит, ему туда и обедать носили. Не говорил он, не нужно ли чего-нибудь. Семен глухонемой, а Петр его понимает. Он мычит как-то. Девочка совсем весело рассмеялась. Не мычит уже теперь, сказала она и ушла. Барыня села на приступку балкона, закурила папиросу и стала глядеть перед собой. Отсюда она могла наблюдать, как гумну налево, Медленно подползла вереница, нагруженных хлебом телег. Золотистая соома блестела на солнце, а валы медленно, словно осторожно ступали своими тяжелыми ногами, и головы их низко и покорно наклонялись над яром. Последний оборот, думала хозяйка, сейчас станут кончать. Около реки показалась пестрая группа рабочих, Группа стала расти и, наконец, медленно двинулась к усадьбе. Послышались голоса, смех, отрывки песен. Рабочие закончили тяжелый денный труд и теперь шли через двор к землянке, где им готовили ужин. «А Семен лежит?» – подумала хозяйка. Ее лицо приняло озабоченное выражение. Возил через поле хлеб, был здоров, а потом его принесли на руках и положили в сарай. Говорят, без шапки шел. Она опять помахала в лицо платочком и пересела к чайному столу. «Эх, жизнь, жизнь!» – громко вздохнула она и тут же подумала о том, что у глухонемого Семена есть отец, и что тот не иначе завтра должен прийти сюда на работу. «Пустяки, поправится. Успокаивая себя, решила она и стала заваривать чай. Калитка сада стукнула, и во двор с громким криком выбежали четверо детей и бросились гигантским шагом. «Не бери мою веревку! Не бери мою веревку!» Кричала на бегу меньшая девочка, с трудом поспевая за старшими. Все разу схватили полянки и с криком и хохотом побежали кругом столба. На балконе тоже стало шумно. «Мамочка, милая, чаю, чаю, скорей!» Говорила молодая полная женщина, присаживаясь к столу и подвигая к себе корзину с печеньем. «Зачем не сахару? Выне стакан стакана сахар!» – просил молодой человек в студенческом кителе, протягивая руку через стол и выбрасывая сахар на скатерть. «Мама, запрети Алёше переплывать в пруд и сидеть в воде по целому часу. Он рискует жизнью и здоровьем!» – борщливо говорил плотный мужчина лет 35. «Осторожнее, осторожнее!» – крикнул он, обращаясь к детям. «А чего ты не позовёшь их пить чай?» – спросил он жену. Молодая женщина стала звать детей, но те летали кругом столба и едва отвечали на зов. «Ну, бог с ними, пусть!» — сказала бабушка, любуясь их весельем и не спуская с них тревожный глаз. 24 градуса в воде!» — объявил студент и тряхнул мокрыми волосами. «А ты азиап, потому что купаешься слишком долго. Это уже не польза, а вред!» — наставительно заметил ему зять и пожал плечами. «Забрети ему, мама!» К балкону подошел мужик и остановился шапкой в руках. «Ты, Петр, что тебе?» – спросила барыня. «Насчет Семена я». Откашливаясь в руку, начал мужик. «Ну как он? Что надо? За священником бы послать?» На балконе в руку стало тихо, все обернулись к Петру и молча глядели на него. Петр отвернул голову и глядел в землю. «Что так? Зачем это?» – спросила помещица. И лицо ее стало испуганным. «Плохо?» — сказал Петр. — Послушай, — заговорила старушка, — я послала за доктором. Ты знаешь, доктор приедет завтра, а может быть нынче в ночь. Мужик махнул рукой. — Священника бы ему, — сказал он. — Но от чего ты думаешь, что он плох? — спросил студент. — Он не говорит, потому что нем. По-моему, он просто слаб. Бог его знает, что такое с ним было. Обморки, может быть. Петр молчал. «Пожалуй, если ты находишь», — нерешительно начала помещиться. «Ну, зачем это?» — быстро и тихо проговорил зять. «Отец его еще не приходил?» — спросила молодая женщина. «Нет, не бывал. Боже мой, какой это удар для него, если...» «Послушай, Петр, ты его как-нибудь приготовь. Брякнет ему кто-нибудь, что сын умирает, а это может убить старика». Петр не ответил. Он как будто не слыхал или не понял того, что ему говорили, и только серьезно, почти строго оглядел присутствующих. Лицо его было спокойно, и даже что-то торжественное сквозило в выражении его. Старушка встала и накинула на голову платок. "Куда ты, мама?" окликнули ее. "Пойду посмотрю", сказала она. "Наташа, налей сама, кому надо". В сарае было почти темно и пахло сыростью. Старушка остановилась у ухода, огляделась и направилась к чему-то вытянувшемуся на старой кровати с красной подушкой в изголовье. «Ну что ты, Семен?» – громко спросила она и вдруг чуть-чуть вздрогнула -чуть и оглянулась, отыскивая глазами Петра. «А чего он закрыт?» – спросила она, пересиливая свой испуг. Петр подошел к больному и откинул с его лица развернутое полотенце. «От муха-то я, от боя нет», — объяснил он. Больной не шелохнулся. Глаза его были закрыты, а лицо спокойно, как у спящего. «Семен», — позвала барыня, — и вспомню, что он всегда был тук на ухо, она наклонилась и опять громко позвала. «Семен!» Он открыл глаза и взглянул на нее. «Что у тебя болит? Голова у тебя болит? Болит?» Почти крикнула она и показала на лоб. Он молчал и глядел на нее странным взглядом. А здесь продолжала она свой допрос и дотронулась рукой до его груди. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Бог его знает», — сказала марня «Может быть, он и без сознания?» «Он умирает», — уверенно сказал Петр. «Ну вот, да с чего?» «Значит, — сказал Петр, — значит, Бог его к себе призывает». Но нельзя же умирать ни с того, ни с сего. Правда ли, что он работал без шапки? Может быть, от жары? Так бы всеми умирать, сказал Петр и чуть-чуть усмехнулся. Не жилец он был на земле, вот оно. Блаженный, значит, простой, простая душа. Он что, ребенок малый, таких Бог себе берет. А без воли его ни один волос. «Боже мой, боже мой!» Вздохнула старушка и в тяжелом раздумье молча смотрела на умирающего. Со двора наносились хохот и крики детей, и вдруг почти у самого входа в сарай раздалась веселая плесовая песня. Пели бабы, проходя по двору, и направляясь к землянке. Шли они медленно, очевидно от того, что одна из них плеслала впереди. Напел длился, повторяемый, без конца, И, казалось, он врывался в сарай и наполнял его собою. Петр подошел к постели и опять накинул полотенце на лицо больного. Священника бы как раз!» – тихо сказал он. Уходу мелькнула тень, и вслед за ней показалась Наташа. «Мама!» – робко позвала она. Старушка оглянулась. «Я принесла чаю», – сказала молодая женщина. «Может быть, он выпьет?» Она встала рядом с матерью и с удивлением глядела на полотенце. «Бог его знает», — сказала старуха. «Может быть, он и без сознания?» Она приподняла край полуэтенца и громко спросила. «Хочешь пить? Пить хочешь?» Семен молчал. Глаза его были закрыты, но по губам, как показалось ей, промелькнула тень улыбки. Она взяла ложечку чая и влила ему в рот. Он проглотил. Она влила еще и еще. Наташа с ужасом и любопытством глядела ей через плечо. «Ну что ж», — сказала старушка, — «как Богу угодно», и она перестала поить его чаем. «Это правильно», — сказал Петр. «Все Бог, все Он наш отец, Он знает, что творит». В голосе мужика слышалась радость. Они еще постояли втроем, поглядели, потом старушка глубоко вздохнула и направилась к выходу. Наташа пошла за ней. На дворе тени вытянулись и убежали далеко за конюшню. Начинало свежеть, но солнце еще не совсем зашло. И на гумне солома блестела, как золотая, воздух был прозрачен и чист, даль уходила глубже, и было необъяснимое удовольствие глядеть на поля, на зелень, на небо, как будто взгляд отдыхал на них и нежился в их мягких вечерних тонах. Бабы все еще пели через двор, и можно было видеть, как одна из них впереди всех вертелась и подпрыгивала под бесконечный напев плясовой. У столба дети продолжали свою шумную беготню. Они махали ногами, взлетали и на лету кувыркались в воздухе. «Ну что? Ну как?» – спрашивали на балконе, когда обе женщины поднимались по ступеням. «Бог его знает!» – сказала старушка – «По-моему, он в сознании», — сказала Наташа. «Когда мама предложила ему чаю, мне показалось, что он улыбнулся». «Скажи, милая, чтобы ехали за попом», — распорядилась помещица. «Ну к чему это?» — горячо возразил зять. «Не лучше ли послать за доктором еще раз? Подтвердить, чтобы ехал непременно, хотя бы ночью?» «Да вот Петр, оправдываясь, начала старушка, по-нашему нужен доктор, а по их мнению полезен ей священник». «Как странно», — заметила Наташа, — «народ, собственно, любит лечиться, и если есть возможность, то идет к доктору из-за пустяка. В серьезных же случаях охотнее обращаются к знахарям или зовут священника». «Вера в науку слаба, а сильна какая-то другая, слепая вера. Сильны предрассудки», — убежденно сказал муж. «Нет, есть что-то другое, более глубокое», — задумчиво возразила Наташа, — Любовь к непостижимому, к сверхъестественному. Наш брат выше всего ценит свой разум, мечтает объятьем Вселенную. Народ любит сознание личного ничтожества и гордится той силой, которая делает из него слепое и послушное орудие. Мне кажется, добавила она, что в то время, как мы глядим себе под ноги, он смотрит вдаль и видит конечное». «В то время, как мы идем к свету, он топчется в своей темноте», — Раздраженно подхватил муж. «Человек только тогда становится человеком, когда начинает понимать свою силу». «Может быть», — задумчиво продолжала Наташа, — «но заметь, что мы с нашим сознанием силы, с нашим непомерно развитым самолюбием довольствуемся меньше. Мы верим в возможное, а он в чудесное». Мы идем к горизонтам, которые нам открывает наш разум. Он стремится к беспредельному. Наш дух слабее их духа. Мы еще не можем предвидеть, чем будет в будущем человек. Его интеллектуальный рост еще ничем не ограничен. «А где цель?» – тихо спросила Наташа и прибавила чуть слышнее. «Где счастье?» Дети устали бегать и поднялись на балкон пить молоко. Они шалили, толкали друг друга под локти, обливали скатер и хохотали до слез. Отец прикрикивал на их, а бабушка мягко, но упорно брала их под свою защиту. «Они нечаянно, они не шалят», — говорила она наперекор очевидности. У землянки одна артель рабочих кончала свой ужин и теперь шла назад, поперек двора, к большому сараю. Опять слышались пение, смех, и впереди идущих прыгала и кружилась баба с красным платком в руке. На встречу им с громким хрюканьем бежали десятка два свиньи, их уши болтались на бегу, как тряпки. Встретившись с толпой, они сразу остановились и затем пустились по двору в рассыпную. Митюшка! крикнула помещица, прикладывая карту рту руки сложенные воронкой, с чего свиней-то распустил! Митюшка прибежал с длинным кнутом и стал бегать по двору, загоняя свиней в хлеб. «Поросенка забыл! Поросенка!» – кричали ему с балкона. Он оглянулся, увидал поросенка и присел в траву, протягивая голову вперед. «Пеструшечка!» – ласково позвал он. «Пеструшечка! Поцелуемся!» Поросенок подбежал и ткнулся пятаком в его лицо. Дети громко расхохотались. «Как это ты его приручил?» – закричал старший мальчик. Метюшка уже бежал за поросенком к хлеву. «Хлевом я его изо рта кормлю!» – ответил он на бегу. «Петр идет!» – озабоченно заключила Наташа. «Уж не хуже ли?» «Дети, тише, не слыхать ничего!» – крикнула бабушка. «Ты чего, Петр?» «Агарочка не найдется ли?» – попросил Петр. «Темно в сарае, со светом все лучше, веселее». «Конечно, конечно!» – торопливо сказала старушка. «Дети, спросите свечку у Анисии». «А гарочка бы...» «Зачем свечку?» – протестовал Петр. «Ты и ночь не спал?» – спросила Наташа. «Кого бы посадить вместо тебя?» «А я-то что ж?» – сказал Петр. «Умереть тогда высплюсь». «Ты бы попросил, чтобы рабочие не пели. Может быть, ему беспокоено?» – предложил студент. «Зачем?» – сказал Петр. «Он и здоров был, не слыхал ничего. Хоронить-то теперь не способна? Десять верст вести, а лошади нужны в работу. «А сколько ему лет?» – спросил кто-то. «А кто его знает? Лет двадцать есть. Я его с измысла знаю, всегда простой был. Обижали его, а он, что малый ребенок. Не жалец был. Принесли свечу, и Петр ушел». «Что такое? Что случилось?» – спрашивали дети. «Человек тут один умирает. Где умирает? От чего? В сарае. От жары должно быть. Вот вы все без шапки бегаете, и он тоже без шапки. От того». «Да, от солнечного удара». Дети на минуту затихли, потом вдруг сразу встрепенулись и побежали к столбу. «Не бери мою веревку! Не бери мою веревку!» На всякий случай кричала меньшая девочка. Взрослые расположились на ступнях балкона. «Убирать можно?» – спросила девочка-подросток, шлепая своими босыми ногами. «Можно. А ты боишься мертвых фини «Страсть!» – отвечала девочка и засмеялась. «Чего ж боишься-то?» Живой человек может какой не есть зло сделать, а мертвый что? Девочка фыркнула и утащил Самар. И здесь вера в таинственная, сказала Наташа. Все замолчали и чувствовали себя подавленными. Ощущаешь какую-то ответственность, сказала старушка. Точно виновата в чем-то? А в чем моя вина? Вина может быть в том, сказала Наташа, что себя и своих детей мы бережем больше, чем надо. Ну что, вздор, крикнул ее муж, мы бережем, потому что имеем понятие гигиены. Мы не невежды, но мы любим обвинять себя, любим эти широкие вины, в которых нет определенного. Это своего рода кокетство, это наша виноватость перед народом. Ах, дескать, простите, мы умнее вас. Солнце давно село, и на небе загорелись первые бледные звезды. Даль долго светилась и, наконец, погасла. Вторая и третья артель рабочих прошли от землянки к сараю, и теперь там стало людно и шумно. Слышались шутки, смех, и какие-то два несложных доморощенных инструмента резко и фальшиво высвистывали тот же бесконечный напев плясовой. В смежном сарае наискось от раскрытой двери светился огонек. Это горела свеча у постели Семена. «Ах, дети мои, дети мои!» С глубоким вздохом сказал старушка. «Говорят, что когда долго живешь, то привыкаешь к горю. А я вот боюсь его все больше и больше. Боюсь уже не за себя, а за вас, за внуков. И жизнь мне кажется страшной. Смотрю на своих крошек и думаю о том, как много тяжелого, горького придется им испытать. А они в свой черед будут бояться за своих детей и внуков», сказал кто-то. И так до бесконечности. «А говорят, — горячо заметила Наташа, — говорят, наша сила в науке. Разве она успокоит наш страх жизни? Разве она докажет нам, что наши дети будут счастливее нас? Наука, — продолжала Наташа, — но что мне в том, что два человека на двух концах земли могут переговариваться друг с другом, как соседи, потому что их соединяет проволока, и еще какие-то эти эфирные волны. Я знаю, что когда человек страдает, другой рядом стоящий не может уделить ему даже от избытка своего счастья, потому что их не соединяет ничего. чего мама и мы все не сумели отстранить удар от старика, который приедет завтра и не застанет своего сына? От чего мы не сумеем утешить его, только спрячемся от его горя? Никто не ответил ей, Дети пришли и сели на ступени. «Спать вам пора», — сказала бабушка, ласково гладя их по головкам. К балкону сбоку подошел Петр. Его заметили только тогда, когда он был уже совсем близко. «Петр, что ты? Что такое?» — разом спросили все. Петр поднял лицо и взглянул на звезды. «Отошел наш Семен», — сказал он, широко перекрестился. Кто-то ахнул и сейчас же замок. «Что такое, бабуся, отошел?» Спросила меньшая девочка и положила свои ладошки на щечки старушки. Петр не уходил и стоял, опираясь рукой о об балкон. Обещая весть бежала по двору и было похоже на то, что из ворот сарая от одинокого огонька расползлась по широкому темному двору, неожиданное зловеще и всегда величественная тайна. Нелепые звуки доморощенных инструментов оборвались и замерли. Но в то время, как люди затихли, не зная, что сказать, звезды, казалось, блестели еще ярче, потому что для них на Земле не могло существовать ни тайн, ни горести, ни радостей. С той высоты, на которой горели они, земная жизнь не могла представляться ни важной, ни интересной.